Глава шестнадцатая Я думал, что открою глаза в царстве смерти, но всё вышло немного иначе. Смерть была вокруг, да, но несколько иного характера. Запустение, тишина, ночь. Всё на вершине башни словно вымерло, ни единого признака жизни, даже птиц не было слышно. Смерть и запустение. Подняться не смог, чувствовал, что стоит посильнее напрячься, как раны на животе дадут о себе сразу же знать. Я был в этом просто уверен, но... Иначе до своего подсумка не мог дотянуться. Так что пришлось очень и очень аккуратно переворачиваться. Но ювелирно это сделать не удалось. В какой-то момент дали о себе знать переломанные ребра, харкнул кровью, напряг живот, из-за чего раны разошлись, и снова пошла кровь. «Твою мать!» — застонал лежа на боку. Быстро, как только мог, дубовой рукой полез в подсумок. Там нащупал склянку. Достал. Не та. Разозлился, но не стал делать еще резких движений. Снова подсумок, снова склянку, снова вытащил. Теперь точно оно. Открыл. Глоток. Еще глоток. И для достоверности третий. Вкус был просто отвратительный. Меня чуть не вывернуло наизнанку. Я думал, что уже привык к этому, но не тут-то было. В таких количествах я эту бурду не пил никогда. А тут пришлось. Иначе, чую, я бы сдох и не смог бы забрать артефакт. Кстати, про него. Отдышавшись, перевел взгляд на то место, где раньше бушевал магический ураган. Сейчас там ничего не было, за исключением одного — череп с маленькими рожками. Он был развернут ко мне глазницами, которых я чувствовал, что словно кто-то улыбается, смеется над тем, что со мной произошло. Хрен тебе, гад, рогатый! Злорадно улыбнулся я. Не дождешься. Поднявшись на ноги, глянул на счетчик эссенций и был приятно удивлен. Рид оказался весьма успешным. Конечно, не таким, если бы я тут был с группой, но... из группы сюда нельзя, так что для одиночного похода улов оказался весьма солидным. Итого, 180 369 эссенции душ. Раны все еще затягивались, так что я не особо спеша подошел к черепу. Клинки остались лежать на полу, все равно не смог бы пока нормально согнуться, чтобы их подобрать. Можно было подойти к трофею и осмотреть его внимательнее. Обычный череп, если бы это был череп Тифлинга, то я бы понял, но рога слишком маленькие. У любого встреченного мной ранее полудемона рога были больше. А тут... Словно человек начал меняться, но не успел. Убили раньше. Немного упирали клыки. У меня, в принципе, тоже. Но что странно, как-то раз во время битвы я видел свои кости. Интересно, так сломалась нога, что голень вырвалась из-под кожи. Так вот, кость была белая, а тут пепельная. Можно списать на время, но нет. Кости, насколько я помню, желтеют, а не тереют. «Не устал разглядывать?» Знакомый голос проник в мою голову и, словно хозяин, начал говорить со мной, но почему-то я не удивился. Спешим на общую усталость, даже переутомление. Пока рано не затянуться, буду. Вздохнул я. А ты мне обещал рассказать немного истории, насколько я помню. Было дело, да. Прям почувствовал, что этот череп должен был кивнуть, но у высшей у него нет. Начну с простого. Раньше тут было королевство, которое было протекторатом империи. Не спрашивай, какой, просто империи. Тут, как ты понял, была моя личная башня. И я следил за этими землями, как мой наставник до этого». Дальше подтолкнул его к продолжению рассказа, так как он умолк, где-то минуту от него не было и звука. «Ага», — опомнился словно он. «Потом...» «Потом была самая большая роковая ошибка у нас, десяти архимагов. Мы решили создать демона, сильнее которого не было никогда. Но там не только это. Так вот, создали, поделили силу, а тут бац!» И он на нас влиять начал медленно, но уверенно. Мои рожки тому доказательство. В момент, когда я использовал очень много силы теней, они начали вылезать. И в тот роковой день, когда мой рассудок окончательно помутился, я чуть не уничтожил того, кто все в итоге исправил. Харизматичный был паренек, но со странностями, даже больше, чем у меня. И судьбе его не позавидуешь, хотя вы примерно такие же, но ему досталось чуть больше. Это ты про так называемого Инова? хмуро спросил я у черепа. Да, именно про него. Опять я словно почувствовал кивок. Он смог сплотить угнетенный народ, смог его вооружить, смог продвинуть науку у себя достаточно сильно, смог захватить в итоге королевство, которое тут было. Так вот, то, что сейчас творилось в башне, отголоски силы демонов. Моих сил. Он их тогда забрал, частично, но большая часть вырвалась из меня, устремилась в другие сосуды, в других архимагов. И тогда с ума начали сходить они стали угрозой о которой никто не подозревал и тогда иной начал убивать вас по одному тяжело вздохнул я наконец присев и взяв череп в руки если можно так сказать усмехнулся Алексиус. как видишь я же все еще жив в какой-то степени лишён сил но все же способен думать и общаться мы стали из-за того ритуала бессмертными но не можем вернуть свою плоть и силу это наше наказание я видел этот мир пустым. Так вот, к твоему вопросу. Да, он начал нас убивать, и становиться при этом все сильнее и сильнее. В какой-то момент он пробудил в себе силу вымершей расы, как и в своих подчиненных. Тогда всем нам стало понятно, нам его не победить самостоятельно. Но тогда относительно живых оставалось четверо магов, которые захватили императора и сделали его сосудом высшего существа, смесью ангелов и демонов. И он был невероятно силен. Но итог, иной и его победил. Только и сам чуть не погиб, а в итоге и весь мир погубил. Точнее не он, а сила, которая вырвалась. Хотя может и он, не знаю, я тогда не понял. Но он решил создать новый мир на руинах старого. Но высвобожденные силы изменили все пространство. Мир не получался, много раз не получался. В итоге он бросил это дело, и мир был пустым. Мертвые окаменелые деревья, голая земля, полное отсутствие воды, хотя ледники были. Мир словно застыл, хотя его и не было до этого. Чего-то в этом мире не хватало, и в какой-то момент иной понял чего. Вас. Ему не хватало жизни, которая бы запустила механизм, и стоило тебе только соединить свой дух, как все в этом мире начало жить. Мой дух, удивился я. Стоп, ты имеешь в виду наше подключение? Типа того. Я не силен в ваших иномирных понятиях, хоть вас таких раньше очень много бродило. Чего только один Макмол не стоит. На это я отвлёкся», — хекнул он. «Так вот, ты подключился к этому миру 25 лет назад. Именно твой дух запустил тут механизмы. Я даже удивлён, что ты жив после этого остался. Хотя, возможно, без-за этого 25 лет ты и не мог попасть сюда. Твоя душа собиралась воедино. Потом стали появляться другие, но они уже были после тебя. Но тоже вносили свой вклад. Мир расцветал, пока не принял текущий облик. За этим было интересно наблюдать». И я, кажется, знаю, почему этот мир не хочет тебя отпускать. По логике, ты должен был умереть. Сейчас после таких ран. Но... Ладно, это уже мои догадки. Меч, кстати, классный. Советую его никогда не выбрасывать и не класть на полку. Я помню того легионера, который им владел. Сильный был воин, в частности, из-за клинка тоже. Ты про катану? Посмотрел я в сторону своего оружия. Ага, — довольно ответил он. Ты бы знал, сколько крови демонов он попил. Эх, чудные были времена, когда мы не поддались его влиянию. «А как ты сюда вообще попал?» Снова направил я свой взгляд на череп Алексиуса. «Да, тут все просто», — усмехнулся он. «Причину ты только что прикончил. Позаимствовав силу башни, эта госпожа пока еще сохраняла каплю рассудка, перенесла меня сюда. Просто превратилась в человека, нашла, где меня закопали, раскопала, достала череп, закопала и ушла. Вот и вся история». На моё присутствие её уже начало менять всё сильнее. И вот магия выдохлась из этого места. Хотя тут ещё полно тайн, за которыми гарантированно будут отправлять вас, странников. И башня будет столько интересного им показывать. м м, -м я даже завидую. Ты же сказал, что магия выдохлась, — нахмурился я. Так магия в руинах не выдохнется ещё множество лет. Хе-хе. Я ведь не просто маг. Я — колдун, рунные начертания — моя стезя. хотя свернул что-то я с этой дорожки последние годы нормальной жизни». Меланхолично начал говорить он. «Вот и зачем я тогда на всё это согласился?» «Короче», — посмотрел он на свой живот. «Ты как хочешь, но будешь у меня в поясной сумке». «Слышать тебя в своей голове я не очень хочу. Надеюсь, ты понял, о чём я. Была бы моя воля, я бы твой череп тоже в пыль превратил. Но мне сказали доставить реликвию, пока я других не вижу». «Ладно, ладно, я тебя понял». Грустно, причем явно наигранно, говорил он. Эх, а я так думал, что у нас будет интересная и конструктивная беседа. А так оказывается обыкновенный наемник, которому просто повезло стать тем, кем он стал. Банальная банальность. Фу, таким быть. Интересно, ты почувствуешь что-то, если я сделаю так? С маниакальной улыбкой просунул я пальцы в дырку от глаза. Из-за чего голос у моей голове начал возмущаться, но слов я не разбирал. Наигравшись с Алексеем, я убрал, как и обещал его, в свою сумку. Удивительно, но и череп, который был больше, туда провалился. Чёртовы игровые условности. Но хоть тут они полезны. Не надо с собой таскать огромный рюкзак. Да и нет тут такого понятия, как максимальный вес инвентаря. Забрав своё оружие, я начал спуск по винтовой лестнице вниз. Я очень надеялся, что сейчас не будет никаких приключений, не будет иллюзий. Я очень хотел, чтобы эта чёртова башня спокойно отпустила меня, и я смог уйти к себе домой, если так можно сказать про город. До первого этажа я спустился без проблем. Тут, как и ожидалось, спуска дальше вниз не было, а картина была смещена вбок. Даже та лестница, по которой я мог бы бесконечно носиться вверх-вниз, не имела более спуска. Иллюзия развеялась, и я мог спокойно покинуть пределы этой крепости. Подойдя к маленькому монолиту, я снова дотронулся до него. Для этого было две причины. Первая, нужно было восстановить все свои склянки, чтобы мне было чем лечиться в случае ранения и восстановить магическую энергию в случае ее полного опустошения. А вторая — хотелось просто посмотреть на свои характеристики, ибо я этого не делал достаточно давно. Что сходу стало понятно, вторая грань звезды уперлась в свой предел. Психологические способности стали 20 уровня. Теперь, по логике, способности должны были сократиться еще на один пункт, но это можно проверить только в городе. Подскочила сила, причем неплохо так подскочила, Аж 27 уровень. Скорее всего, сказалась битва с последним боссом и теми двумя рыцарями, хотя кто знает. Стало чуть выше восприятия, которое почти подошло к значению 25. Надо будет пассивные очки способности туда вложить. Битва с боссом дала понять, что на сверхбыстрых скоростях я просто не успеваю замечать удары. Умственные способности пока отставали от остальных, хотя у них предел был в 30 уровней. Сейчас они были 19. -го. Я хоть и не чувствовал себя тупым, Да, они за это и не отвечали, но всё равно надо будет подтянуть. Как минимум, если тут есть книжки, то стоит их почитать. По логике, это должно помочь. Также проверил задание. Испытание было выполнено. Оставалось три минуты до его провала, и счётчик встал. Значит, смерть финального босса и являлась финальной точкой. А может, что-то другое. Я уже не узнаю. А мог бы, если бы не вырубился. Но не моя вина. Мне прилетело в последний момент очень хорошо.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 Из них десять применений должны заканчиваться уничтожением монстра. Двадцать один из десяти. Теневые клинки. Не менее десяти раз. Десять из десяти. Из них три раза должно быть уничтожено не менее десяти монстров. Три из трех. Оставшееся время на прохождение испытания — три минуты восемь секунд. Таймер остановлен. Награда за прохождение испытания — прорыв третьего предела спиритических способностей. «Неплохо я так нарубил погружением в тень», — самодовольно усмехнулся я, посмотрев на свои руки. Интересно, смогу я еще раз вызвать тень себе на помощь? Я ведь даже не понял, как я это сделал. Посмотрев еще раз на башню колдуна, из-за чего у меня пробежали мурашки по коже, двинулся в обратный путь, быстро перекусив у монолита. Жрать хотелось сильно. Видимо, регенерации очень много забрала. А вот плащ однозначно надо перешить. Благо, у нас уже есть мастера и мастерицы.